Ему немного жалко было своего левинского мира и порядка, который был заглушаем этим наплывом Щербацкого элемента, как он говорил себе. Из его родных гостил в это лето у них один Сергей Иванович, но и тот был не левинского, а казнышевского склада человек. Так что левинский дух совершенно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 В своих натянутых чулках, махая корзинкой и шляпой Сергея Ивановича, прямо на него бежала Таня. Смело подбежав к Сергею Ивановичу блестя глазами, столь похожими на прекрасные глаза отца, она подала Сергею Ивановичу его шляпу и сделала вид, что хочет надеть на него, робкою и нежной улыбкой, смягчая свою вольность. Варенька ждет.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 На террасе собралось все женское общество. Они и вообще любили сидеть там после обеда, но нынче там было еще и дело. Кроме шитья распашонок и вязания свивальников, которым все были заняты, нынче там варилось варенье по новой для Агафьи Михайловны методе без прибавления воды». Кити вводила эту новую методу, употреблявшуюся у них дома. Агафья Михайловна, которая прежде было поручено это делать, считая, что то, что делалось в доме Левиных, не могло быть дурно, все-таки налила воду в клубнику и землянику, утверждая, что это невозможно иначе. Она была увлечена в этом, и теперь малина варилась при всех. и Агафья Михайловна должна была быть приведена к убеждению, что и без воды варенье выйдет хорошо. Агафья Михайловна с разгоряченным и огорченным лицом, спутанными волосами и обнаженными по локоть худыми руками кругообразно покачивала тазик над жаровней и мрачно смотрела на малину, от всей души желая, чтоб она застыла и не проварилась. Княгиня, чувствуя, что на нее, как на главную советницу поварки малины, должен быть направлен гнев Агафьи Михайловны, старалась сделать вид, что она занята другим и не интересуется малиной, говорила о постороннем, но искоса поглядывала на жаровню. «Я на дешевом товаре всегда платье девушкам покупаю сама». говорила княгиня, продолжая начатый разговор. «Не снять ли теперь пенок, голубушка?» прибавила она, обращаясь к Агафье Михайловне. «Совсем тебе не нужно это делать самой, и жарко!» остановила она кити, «Я сделаю», — сказала и, Встав осторожно, стала водить ложкой по пенящемуся сахару Изредка, чтоб подлепить от ложки приставшие к ней, постукивая ею по тарелке покрытой уже разноцветными желто-розовыми с подтекающим кровяным сиропом пенками, как они будут это лизать чаем, думала она о своих детях, вспоминая, как она сама бывшая ребенком удивлялась, что большие не едят самого лучшего пенок. Стива говорит, что гораздо лучше давать деньги, продолжала между тем Долли начатый занимательный разговор о том, как лучше дарить детей, но как можно деньги? В один голос заговорили княгиня и Кити. Они ценят это! Ну, я, например, в прошлом году купила нашей Матрёне Семеновне не паплин, а вроде этого, сказала княгиня, я помню, она в вашей именины в нём была. Примиленький узор, так просто и благородно. Я сама хотела себе сделать, если б у ней не было... Вроде как у вареньки. Так мило и дешево. — Ну, теперь, кажется, готово, — сказала Долли, спуская сироп с ложки. — Когда крендельками, тогда готово. Еще поварить Агафья Михайловна. — Эти мухи, — сердито сказала Агафья Михайловна, — все тоже будет, — прибавила она. — Ах! Как он, мил, не пугайте его, неожиданно сказала Кити, глядя на воробья, который сел на перила и, перевернув стерженек малины, стал клевать его. Да, но ты бы подальше от жаровни, сказала мать. А пропозде, Варенька, сказала Кити по-французски, как они все время говорили, что Пагафья Михайловна не понимала их. Вы знаете, мама, что я скажу, почему-то жду решения нынче. Вы понимаете, какое? Как бы хорошо было! Однако какая мастерица свах! сказала Долли, как она осторожно и ловко сводит их не отскажите мамам что вы думаете да что же думать он он разумелся Сергей Иванович мог всегда сделать первую партию в России теперь он уже не так молод но все таки я знаю за него и теперь пошли бы многие она очень добрая Но он мог бы... Нет, вы поймите, мама, почему для него и для нее лучше нельзя придумать. Первое, она прелесть, сказала Кити, загнув один палец. Она очень нравится ему, это верно, подтвердила Долли. Потом он... Такое занимает положение в свете, что ему ни состояние, ни положение в свете его жены совершенно не нужны. Ему нужно одно — хорошую, милую жену, спокойную. — Да уж, с ней можно быть спокойным, — подтвердила Долли, — третье, чтоб она его любила. И это есть, то есть это так бы хорошо было. Жду, что вот они явятся из леса, и все решится. Я сейчас увижу по глазам. Я бы так рада была. Как ты думаешь, Долли? Да ты не волнуйся. Тебе совсем не нужно волноваться, сказала мать. Да я не волнуюсь, мама. Мне кажется, что он нынче сделает предложение. «Ах, это так странно, как и когда мужчина делает предложение. Есть какая-то преграда, и вдруг она прерывается, вдруг она выходит наверх», — сказала Долли, задумчиво улыбаясь и вспоминая свое прошлое со Степаном Аркадьевичем. «Мама, как вам папа сделал предложение?» а вдруг спросила кити ничего особенного не было очень просто отвечала княгиня но лицо ее все просияло от этого воспоминания нет но как вы все таки его любили прежде чем вам позволили говорить кити испытала особенную прелесть в том что она с матерью теперь могла говорить как с равною, об этих самых главных вопросах в жизни женщины. Разумеется, любила. Он ездил к нам в деревню. Но как решилась, мама? Ты думаешь, верно, что вы что-нибудь новое выдумали? Все одно и то же. Решилась глазами, улыбками. Как вы хорошо сказали, мама, Именно глазами и улыбками подтвердила Долли. Но какие слова он говорил? Какие тебе Костя говорил? Он писал мелом. Это было удивительно. Как это мне давно кажется, сказала она. И три женщины задумались об одном и том же. Кити первая прервала молчание, ей вспомнилась вся эта последняя перед ее замужеством зима и ее увлечение Вронским. Одно это прежняя пассия Вареньки, сказала она, по естественной связи мысли, вспомнив об этом. Я хотела сказать как-нибудь Сергею Ивановичу. приготовить его они все мужчины прибавила она ужасно ревнивы к нашему прошлому не все сказала долли ты это судишь по своему мужу он до сих пор мучается воспоминанием о вронском да правда ведь правда задумчиво улыбнулась глазами отвечала кити — Только я не знаю, — вступилась княгиня-мать за свое материнское наблюдение за дочерью. — Какое же твое прошлое могло его беспокоить, что Вронский ухаживал за тобой? Это бывает с каждой девушкой? — Ну, да не про это мы говорим, — покраснев сказала Кити. Нет, позволь, — продолжала мать. И потом ты сама мне не хотела позволить переговорить с Вронским, помнишь? Ах, мама, с выражением страдания сказала Кити, теперь вас не удержишь, отношения твои, и не могли зайти дальше, чем должно. Я бы сама вызвала его. Впросим тебе, моя душа, не годится волноваться. Пожалуйста, помни это и успокойся.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 Но все в меру, сказала княгиня. Ну что, Агафья Михайловна, готово варенье? Сказал Левин, улыбаясь Агафье Михайловне и желая развеселить ее. Хорошо по-новому, должно быть хорошо по-нашему переварено. Оно лучше, Агафья Михайловна, не прокиснет. А то у нас лед Теперь уж растаяла, беречь негде, — сказала Кити, тотчас же поняв намерение мужа и с тем же чувством обращаясь к старухе. — Зато ваше соленье такое, что, мама говорит, никогда такого не ела, — прибавила она, улыбаясь и поправляя на ней косынку. Агафья Михайловна посмотрела на Кити сердито. Вы меня не утешайте, барыня.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 Схватив его за руку, остановила Кэти, с волнением следившая за его пальцами. «Ты два оторвал!» «Ну, зато вот этот маленький не в счет!» — сказал Левин, срывая коротенький, недоросший лепесток. «Вот и линейка догнала нас!» «Не устала ли ты, Кэти?» — прокричала княгиня. «Нисколько!» А то садись, если лошади смирны и шагом. Но не стоило садиться, было уже близко, и все пошли пешком. Варенька в своем белом платье, на черных волосах, окруженная детьми, добродушная и весело, занятая ими, и, очевидно, взволнованная возможностью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 колеблющуюся широкую скатертью, определенно потянулся вперед и вверх над кустом под спускавшиеся ветви березы. Глядя глазами за полосой дыма, Сергей Иванович пошел тихим шагом, обдумывая свое состояние. чего же и нет?» — думал он.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 Этому влечению я изменяю своему призванию и долгу, но этого нет. Однако, что я могу сказать против? Это то, что, потеряв Марий, я говорил себе, что останусь верен ее памяти. Однако это я могу сказать против своего чувства. Одно это, это важно.